Глава 11. Я не помню, как мне удалось заснуть в ту ночь. Я не помню даже, как я вылезла из воды, но когда я проснулась, ваза стояла на своём прежнем месте, у стены напротив кровати. Мой взгляд действительно упирался в неё, и едва я открывала глаза, А разбудил меня телевизионный выпуск местных новостей, который часто выполнял у меня неблагодарную роль будильника. Сами же будильники у меня не сживались. Я никогда не ломала их специально, но у меня нет привычки ломать и портить вещи. Но мои будильники преследовал какой-то рок. Они падали раз в 200 чаще всех остальных предметов в моей квартире. Естественно, это сильно сказывалось на продолжительности их жизни, и меня чаще всего выручал в случае необходимости таймер телевизора. Пока бойкая телевизионная девушка... вынесла какую-то восторженную чушь про нашего губернатора, и я понемногу приходила в себя, привыкая к реальности окружающего меня мира. Мир всё ещё колыхался и расплывался, как во сне, но всё больше и больше приобретал жёсткость и стабильность по мере того, как я просыпалась. Отдельные слова вырастали до предложений и разветвлялись в целые сообщения. Вскоре я уже брела по лесу фактов, на каждом шагу спотыкаясь о вранье и подтасовки. Тарасовское телевидение продолжало вести ежедневную хронику жизни и деятельности Тарасовского губернатора, единственного человека в губернии. Остальное наше многомиллионное население суще уваала лишь для того, чтобы ему было кого благодетельствовать своей героической деятельностью. Такая вот складывалась социально фантастическая картинка. Всё это было столь же противно, сколь и скучно, до судорог в скулах. Внезапно до моих ушей донеслась фамилия, которая заставила меня резко подняться и уставиться на экран. Моя собственная фамилия Известный в Тарасове частный детектив Татьяна Иванова приняла вчера предложение рвущегося в губернаторское кресло Родиона Евстафьева заняться поисками компромата на ныне действующего губернатора и других ключевых фигур его команды. Поздно вечером состоялась ее встреча с Евстафьевым в казино Клондайк, на которой обсуждали с условия их сотрудничества. Нам неизвестна точная сумма, которую запросила Иванова с Родиона Евстафьева за свои услуги, но речь шла о миллионе долларов. Всем известно, что банковские счета Евстафьева позволяют платить за необходимые ему услуги столько, сколько он считает нужным. Как это было с убитой на днях содержанкой Евстафьева Ирэн Балацкой, на которой он тратил огромные суммы денег, выкачиваемых в его магазинах из кошельков рядовых тарасовцев. Кстати, в качестве прикрытия своей деятельности по сбору информации против избранного народом губернатора, Татьяна Иванова будет использовать версию о расследовании убийства Балацкой. В том, что это лишь прикрытие для деятельности совсем другого рода, можно убедить, что это не так. с посвятиев Кадре дайушие представление Пани формальности отношений Ивановой и Евстафьева. На экране телевизора сосредоточенный, углублённый в себя Евстафьев повёл меня по коридору к ландойка от казино в ресторан. Иванова явно рассчитывает занять место, освободившееся после смерти прекрасный Ирен около Евстафьева. Вчера она уже играла в рулетку на его деньги. Сумма её вчерашнего выигрыша нам неизвестна. Я увидела саму себя, берущую фишки у Евстафьева, делающую ставку. Съёмка велась с большого расстояния, а может быть, даже из коридора. с помощью телеобъектива изображение было несколько расплывчатым и дрожащим, но достаточно чётким, чтобы можно было узнать и Евстафьева, и меня, и чтобы не оставалось сомнений в том, что происходит нечто откровенное и интимное. Возмущённым напряжением я ждала заключительного аккорда тележурналистской фантазии экспромта, и он не замедлил последовать. Следующие кадры мы оставляем без комментариев. Они достаточно красноречивы сами по себе и не нуждаются ни в каких комментариях. Я знала, что этот момент не ускализнет от внимания телешоу "Калавов". На экране Татьяна Иванова, сидящая за столиком напротив Евстафьева, подняла руку и погладила его по щеке. Боже, он на мгновение прижался к моей руке, и это не ускарзнуло от их внимания. А заключительную фразу я уже просто пропустила мимо ушей. Да и что в ней могло быть? Очередная гнусная инсинуация. И я не ошиблась. Если Иванова выполнит поставленную перед ней задачу, и Евстафьев сочтёт представленный ею материал достаточно убедительным компроматом против своего политического соперника, она может оказаться самой богатой женщиной Тарасова. В том, конечно, случае, если Евстафьев окажется настолько порядочным и выплатит ей обещанный гонорар, в чём, честно говоря, существуют сильные сомнения, вызванные самим принципом ведения дел фирмы Евстафьева. У меня просто про алдар речи Я сидела на кровати с открытым ртом и могла только возмущённо дышать не зная сколько бы я так просидела если бы не телефонный звонок вернувший мне способность двигаться и сдвинувший моё сознание с мёртвой точки я схватила трубку готовая разорвать на части первого кто попадётся под руку ты смотришь телевизор без приветствия обрушился на меня возмущённый голос киреева вместо ответа я обрушила на него такую замысловатую комбинацию из ненормативной лексики что от удивления сама даже успокоилась немного. А откуда чёрт возьми я всё это знаю? Понятно, телевизор у тебя включён, сказал Славка. Теперь объясни мне ради бога, что это такое, я там сейчас видел. Моим слабым милицейским, майорским мозгам это понять не под силу. Почему я должна тебе что-то объяснять? Я была в ярости. Что он ко мне цепляется, как будто это его сейчас показали, а не меня, потому что это мне надо найти убийцу. Зарал на меня славка. Это на мне висит это дело, и я рассчитывал на твою помощь. А теперь тебя в пору саму спасать, неизвестно только от кого. Как бы ни был он возмущён, но у него хватило осторожности не упомянуть по телефону имени губернатора, с которым меня только что столкнули продажные телевизионщики, потому что ты ещё не всё знаешь, продолжала Радславка. Смотри дальше. И он бросил трубку. Но я уставилась на экран. Криминальная хроника объявилась в сектше, которую я ненавидела всеми фибрами своей души. Понимала, что это глупо, что она только читала текст, написанный другим человеком, но сделать с собой ничего не могла. То, что я услышала с редом, заставило меня забыть о своём измучении, о том, что я только что видела и слышала в свой адрес. Я даже успокоилась немного на свой счёт, поняв, что я мелкая фигура в крупной игре, настолько серьёзно разворачивались события. Сегодня Вест Тарасов потрясён ещё одним кровавым убийством произошедшим вчера вечером в театре эстрады приехавшая на гастроли в Тарасов звезда эстрады автор и исполнитель песен Елена Кучина была найдена мёртвой в своей артистической гримёрной во время антракта вчерашнего шоу-концерта Он действовал со звериной жестокостью, которую невозможно ничем объяснить, кроме отклонений психики. Проникнув в перервье в её гремёрку, он бритвой перерезал певице горло, а затем обезобразил её тело, изрезав его той же бритвой, и ушёл, оставив её умирать, истекающую кровью. По заключению медэкспертизы смерть наступила через 8 минут после случившегося. Концерт был прекращён, а зрителям принесены извинения, предложено возврат от части стоимости билетов, цена на которые достигала 150 руб. Многие зрители воспользовались предложением и уже получили деньги в кассе театра эстрады. Полиция отказывается комментировать произошедшее убийство и фактически разводит руками. Напомним, что это уже третье убийство женщины в Тарасове за непродолжительное время. Правоохранительные органы не хотят делать очевидных выводов. Однако факты достаточно красноречивые, чтобы вывод мог сделать каждый тарасовец. Скорее всего, в Тарасове действует убийца с маниакальной, завращённой психикой. На улице уже раздаются голоса, называющие его Тарасовский Джек-потрошитель или Тарасовский цирюльник, намекая на бритву, которой он орудует. Вспомним его жертвы. Директор крупного магазина Оксана Неиобр. Надругался ли убийца над её телом? Следственные органы сообщают, отказываются. Багатае, содержанка Ирен Балацкая. Обстоятельства её смерти также хранятся в тайне от широких кругов общественности. Теперь Елена Кучина. Ситуация, сложившаяся в Тарасове с безопасностью жизни, заставляет сделать главный вывод: областные силовые структуры беспомощны и непрофессиональны. Вопрос о замене всего руководства Тарасовских силовиков давно назрел, и последние события должны заставить губернатора решиться на шаг, который он очевидно должен был сделать давно обратиться в федеральные силовые структуры с просьбой о срочной замене Тарасовских руководителей силовиков. А заметим уже от имени населения Тараса что замены потребуются не только в высшем руководстве, но и на уровне исполнителей, и ведущих конкретные расследования этих убийств. Ситуация складывалась настолько серьезная, что было уже не до возмущения. Нужно было срочно действовать, не дожидаясь новых событий, а организуя их, сновясь во в голове их, подчиняя себе. Я уже протянула руку к телефону, как Киреев позвонил сам. «Ты видела? Теперь ты понимаешь, что нас с тобой связали одной веревкой и готовы бросить в реку, кишащую крокодилами». Кириев, если ты будешь трепаться по телефону вместо того, чтобы что-то делать, я сама брошу тебя в реку, заявила я ему. Первое, что ты сейчас сделаешь, узнаешь на телевидении, кто снимал меня и Еев Стафьева. Меня не интересует, кто держал камеру в руках. Пы выясни, чья это была идея, кто делал такой заказ. Кто знал, чёрт возьми, что мы с ней вчера должны были встретиться? Или прослушивается его телефон, по которому я ему звонила, или его секретарша работает на губернаторскую команду. В любом случае это надо выяснить. И как мы можно скорее Хорошо, ответил Славко. Я постараюсь это выяснить. У меня есть там свой человек. Дальше. Сидеть на заднице, как ты сидел до этого, и ждать, как ждал ты, пока произойдёт ещё одно убийство, больше нельзя. Но а что мы могли? попытался возмущаться Киреев, но не очень активно. Заткнись. Мне плевать, что вы могли, чего не могли. Вы обязаны были его искать. Как, не знаю, но думать об этом больше часа у нас с тобой нет времени. Тебе хватит часа, чтобы выяснить все подробности ди-ситуации с сегодняшней передачи на телевидении. Хватит. Буркул Киреев как-то недовольно, но уверена Тогда всё, отбой, конец связи. Через час встречаемся в театре эстрады на месте убийства. И я повесила трубку. А затем мне позвонила Светки, моя давняя подруга, разъезжавшая по Тарасову на никому не приметной девятке, и договорилась с ней поменяться машинами на несколько дней. Светка знала, что если я об этом прошу, значит, действительно нужно. И в этом она мне никогда не отказывала и не задавала лишних вопросов. Я попросил её подогнать машину к моему гаражу и забрать моего пижона. Поскольку это была не первая операция подобного рода, мы заранее с ней обменялись дубликатами ключей от своих машин. Ключи от моего гаража у неё тоже были. Об этом я давно позаботилась. И так, средство передвижения, не привлекающее особого внимания, мне было обеспечено. Кроме того, и одеться я постаралась так, чтобы не бросаться в глаза всем и каждому. Это было не слишком сложно. Надо только помнить, что необходимо не прятаться в таких ситуациях, а растворяться в массе. То есть чёрные очки, конечно, нужны, но за ними нельзя прятать глаза. Очки должны или болтаться на шее, или торчать в прическе над олбом. Именно тогда твои глаза никто не увидит, все будут смотреть на очки. Так же и в одежде. Ничего вызывающего или привлекающего взгляд. Простое прямое платье, скрывающее фигуру и маскирующее бедра. тугую без галцер, приподнимающей грудь вверх и уменьшающей их объём. Какая-нибудь дорогая шляпка из числа тех, что попадаются на улице на глаза десятками на Тарасовских модницах. Шляпку или на голову, или зади на шею, в зависимости от того, где находятся чёрные очки. И главное не закрывать ею лицо, чтобы встречный взгляд не стремился проникнуть под неё, а равнодушно скользил по тому что открыто для глаз по моему лицу. Но ну, о с лицом я сотворила такое, что и сама себя не узнавала в зеркале. Косметика всё же великое изобретение человечества. Оно даёт каждой женщине возможность быть творцом, художником, рождать перед зеркалом новое не существовавшая ранее. Короче, через полчаса и с зеркалом я смотрела уже не Таня Иванова, а совершенно незнакомая мне женщина, как их я на улице встречаю сотнями, не замечая, не останавливая на них глаз, потому что остановить их не на чем. Чего я, собственно, и добивалась? Спустившись в гараж, я обнаружила, что Peugeot-на уже нет, а стоит там Светка на зарядке, находящаяся в моём полном распоряжении. И я помчалась в театр эстрады.